Дышит ли Юрий Палч? Была кровь, не рискнула совратья. И дырочки вроде были, только я на них внимания не обратила. Зачем мне эти дырочки? Я ж по груди его не била, только по голове. Миша, я его не убивала, перешла я на чайный рев. Помолчи, шепнул он, и дай мне подумать. Ой, мама моя, до да чего же мне не везет! Ну надо же. Вот что. Немного пометавшись по комнате, заявил он, «надо его отсюда убрать». «Куда?» — не поняла я. «Куда угодно. Только подальше от моей квартиры. У меня аллергия на трупы». «Что ты говоришь? Как это убрать? А милиция?» «И никакой милиции, послушай. Дело наше дохлое. Ментам свою сказку можешь не рассказывать. Они не в жизни поверят. Уж я-то знаю. Вот что». Когда ты на улицу сиганула, входная дверь была открыта? Я зажмурилась, но не от желания восстановить события в памяти, а от ужаса, потому что прекрасно помнила, как возвращалась за ключами. Заперта на ключ. Вот-вот. Менты умрут от счастья. Скажут, как же, гражданочка? Ключи на тумбочке, дверь заперта, следовательно, «На улицу выйти никто не мог, а у вас тут труп образовался». «Ты мог? Ведь вошел же?» «Но после того, как дядю кокнули. Ты мог выйти раньше, когда я лежала без памяти, а потом разыграть этот спектакль? Нифига нафига мне это не подскажешь? Если бы я его кокнул, то быстренько бы смылся и возись сама с этим трупом, ком знаешь». А я приперся, и надо даже в самый неподходящий момент. Я его не убивала, кусая губы, заявила я. Конечно. И я его не убивал. Но кто-то его кокнул. Почему я должна тебе верить? А с какой стати должен верить тебе я, скривился Мишка. Говорю дело наше дохлое. Не тебя Так меня непременно посадят, а, скорее всего, обоих. Ну почему? Покочену и отвяжись. Говорю, дохлая, значит, дохлая. По башке ты ему двинула, выходит, и пристрелить вполне могла от избытка чувств. А на меня и так всех собак рады вешать. Я уже семь месяцев отсидел в СИЗО. И, можешь мне поверить, ни малейшего желания туда возвращаться не имею. «А за что?» — вдруг спросила я. «Чего?» «Не понял, Мишка, за что сидел семь месяцев? А, из-за твоей сестрицы? чтоб ей? Ладно, чего теперь? Но мне там жуть не понравилось, и тебе тоже не понравится, так что слушай, что говорю, надо от него избавиться». «Почему я должна тебе помогать? А если ты его вправду убила теперь? Ведь это не убивала». Опять сказки про белого бычка развел руками Мишка. Короче так, я не верю тебе, ты не веришь мне. Труп здесь, менты нагрянут. И чем дело кончится, ведомо одному господу? Второй вариант. Ты веришь мне, а я тебе. И мы быстренько избавляемся от трупа. А потом, а потом суп с котом. Давай решим одну проблему, а уж после этого будем голову ломать над остальным. Но как мы от него избавимся? Теряя уверенность, спросила я, на руках понесем? Зачем? В гараже машина. Вывезем потихоньку. Ой, с души меня воротит от такого дерьма. Меня тоже кивнула и обреченно. Давай шевелись, найди какое-нибудь покрывало. Я поднялась наверх, заглянула в шкаф и в самом деле обнаружила какое-то подходящее, правда, не покрывало, верблюжье одеяло. С ним я и вернулась к Мишке. Вот, сказала я со вздохом, «Годится. Помоги мне, надо его завернуть». Стараясь не смотреть на Юрия Палча, я опустилась на колени рядом с Мишкой. Мы расстелили одеяло, закатили на него труп. И с большим облегчением... Закрыли его лицо. «Что теперь?» Пришла я на шепот, и Мишка тоже шепотом ответил. «Я понесу его, а ты двери открывай». Он взвалил на плечо бездыханное тело и стал спускаться по лестнице.